Глава сороковая. За завтраком я то и дело прислушивалась к своему организму. Не тошнит ли? Голова не кружится? Но все мои недомогания оставили меня, и самочувствие пришло в норму. Может, действительно какое-то лёгкое отравление, а я уже придумала целую историю. В общем, я решила, что бежать впереди поезда не стоит. Всё равно, если суждено чему-то случиться, оно обязательно случится. Хочу я этого или нет. Как говорится, что тебе начертано, то и произойдёт. Кому суждено утонуть, не сгорит. В жизни каждая ситуация разрешается в своё время, ни раньше, ни позже. Переживать о каком-либо исходе не имеет смысла. Нужно просто научиться своевременно реагировать на сложившиеся ситуации. Ведь, обладая холодным рассудком, можно контролировать их и обращать себе на пользу. Всё зависит от понимания себя, а ещё от умения использовать жизненный опыт на практике. После завтрака я отправила Захара за врачом, чтобы он дал хоть какое-то разъяснение по поводу состояния Сашка. Остальные же мужчины отправились с цыганами на сгоревшую стоянку, чтобы помочь разобрать пожарище. Мы с Таней поднялись наверх, захватив с собой кружку молока и кусок пирога, чтобы старая цыганка хоть что-то поела. Она всё так же сидела на полу и, казалось, дремала. Но стоило нам переступить порог, как старуха резко выпрямилась. «А, это вы!» Она посмотрела на внука покрасневшими глазами, словно желая убедиться, что с ним всё в порядке. «Рома где?» Они ушли копать могилы. Тихо сказала я. И цыганка кивнула но больше не проронила и слезинки. Видимо, она уже всё выплакала. Скоро приедет доктор. Он осмотрит Сашко и назначит лечение. «Была у нас в таборе одна цыганка, которая могла любую хворь излечить. Так в прошлом годе её конь затоптал», — равнодушно произнесла старуха. «Теперь некому рома лечить». Таня поставила поднос с едой на столик и подошла к Сашко. «Я посмотрю на его голову, хорошо?» Его бабка ничего не ответила, и подруга присела рядом с парнем. Она осторожно ощупала его голову, приподняла веки, после чего повернулась к старухе. «Вы даёте ему что-то, ведь так?» «Даю. На стойку, чтобы он спал», — ответила цыганка. «Сон ведь лечит!» «Ну, в чём-то она права», — сказала мне подруга, поправляя на Сашку одеяло. «У него закрытая черепно-мозговая, скорее всего, не особо тяжёлая. Поэтому сейчас седативные, обезболивающие, снотворные препараты — самое то. Его рвёт?» Она снова посмотрела на старуху. «Сейчас нет. Говорю же тебе, травяной настой даю!» Цыганка внимательно наблюдала за Таней. Наверное, её заинтересовали незнакомые слова, которые та произносила. «Настой у меня с собой!» Старуха порылась за пазухой и извлекла оттуда два больших пузырька с тёмной жидкостью. «Что в них?» Таня взяла один, открыла и поднесла к носу. «На водке?» «А то!» — хмыкнула цыганка. Оно с водкой получше будет, чем отвар. В этом мята, милиса, ноготки, душица, лист берёзовый, полынь, крапива, хвощ, кора крушины, сальвия, сердечник, малина да терн, чтоб нутря не выворачивала. Пока не давайте ему сонные травки. Сашков в себя прийти нужно. Поесть что-нибудь. Таня вернула ей пузырёк. «Скажу Евдокии, чтобы она бульон сварила». «Странные вы, барышни!» Цыганка так смотрела на нас своими чёрными глубокими глазами, что у меня по позвонку пробегали мурашки. «Никто бы и не подумал срама носиться, а вы как блаженные, чужие этому миру!» Она была права и от её проницательного взгляда становилась не по себе. А может, спросить у неё о том, что не даёт мне покоя? Но в этот момент в комнату заглянула Глашка и с любопытством уставилась на нас. Шея девушки вытянулась, когда она пыталась рассмотреть Сашко за Таней, делая её похожей на гусыню. «Тебе чего?» — я сердито посмотрела на неё. «Чего замерла?» Глашка растерянно моргнула, а потом затараторила. «Там Пётр Дмитриевич прибыли. Вас желают видеть. волнуется, Видать что-то серьёзное. А я говорю, ваша милость, вам обеих барышень звать. А он-то грозно. Елизавету Алексеевну позови. А я... Всё, достаточно, я поняла». Прервала я этот неиссякаемый поток, льющийся из её рта. «Сейчас спущусь». Оставив Таню со старухой и Сашко, я вышла из комнаты, недоумевая, что понадобилось Рыжему Петру и почему он взволнован. Неужели ещё что-то приключилось? Мало того, что есть. Пётр Дмитриевич стоял у окна в гостиной, и когда я вошла туда, быстро направился ко мне. «Елизавета Алексеевна, я всё знаю». «О, Господи, что он знает?» Я застыла в напряжённом ожидании. «Но что с вами?» Молодой человек нахмурился, глядя на мой фингал. «Откуда это?» Я вздохнула и принялась снова рассказывать историю о неудачной уборке. Пётр слушал меня, хмурясь всё больше, а потом сказал, «Вы очень неосторожны, Елизавета Алексеевна. Для этого есть слуги. Зачем же заниматься такими вещами самим? Вы хотели мне что-то сказать?» Мне не терпелось узнать, что он всё-таки знает что заставило его примчаться в усадьбу. «Да, конечно. Потоцкая хочет взять над вами опеку и отправить в монастырь на год», — выпалил он, сжимая кулаки. «Вы представляете?» «Что?» — удивлённо протянула я. «Как это в монастырь?» «На год. Чтобы вы пожили там, трудились во имя Господа, учились у монахинь шитью да терпению» процедил Пётр сквозь зубы. «И ведь отец поддержал её!» «Ваш отец?» «Я ничего не понимала. Какое отношение ко всему этому имеет отец Петра?» «Да, он ведь член Совета!» воскликнул молодой человек. Он был возбуждён, бледен, и явно вся эта история вызывала в нём целую гамму негативных эмоций. Те, кто состоят в нём, уже выслушали планы Дарьи Николаевны и остались довольны. Они считают, что Потоцкая всё делает правильно. Пётр закатил глаза, оттопырил мизинцы и точно скопировал интонацию барыни. «Я озабочусь делами усадьбы, дабы приумножить капиталы сирот заседских, а они тем временем станут набираться умений и покорности в Божьем месте». Это, несомненно, пригодится девицам в будущем, особенно, когда они выйдут замуж за достойных людей. Несмотря на неприятные новости, я не смогла удержаться от смеха. Это было действительно смешно. «Но почему вы решили рассказать об этом только мне? Разве Софья не должна знать об этом?» Перестав смеяться, спросила я. «Ведь её это тоже касается». «Да, но я хотел сказать, что...» Пётр замялся, опустил глаза, но через секунду поднял их. В его взгляде горела решимость. «Что не в силах расстаться с вами на столь долгий срок? Мне страшно представить, что я не увижу ваших чудесных, милых глаз целый год. Елизавета!» Он вдруг шагнул ко мне и, прижав к себе, поцеловал. Это было так неожиданно, что я даже не сопротивлялась. «Господи, как же давно я не целовалась!» На меня нахлынула целая гамма забытых ощущений, но голос разума всё же докричался до моего затуманенного сознания и бушующих гормонов. «Что вы делаете?» Я оттолкнула Петра. Хотя, по идее, нужно было сделать это сразу. «Прекратите!» Он резко отвернулся и отошёл от меня. «Простите, Елизавета Алексеевна». Его голос прозвучал глухо. «Я слишком много себе позволил». «Давайте считать, что ничего не было». Я пыталась говорить спокойным голосом, но моё дыхание всё ещё было сбивчивым, а руки подрагивали. «Я не хочу так считать». Молодой человек медленно повернулся. На его лице отражалось всё, что происходило в душе. «Вы мне дороги. Дороги, как никто другой. Елизавета Алексеевна, станьте!» «Нет!» — перебила я его, испуганно отступая к двери. Замолчите, не нужно. Как же всё не вовремя. Но разве я могла позволить ему произнести эти слова? Нет. Если я действительно окажусь беременной, то мне будет легче признаться в этом головину, который предлагал мне фиктивный брак, чем влюблённому Петру. А обманывать его я не хотела. В глазах этого мужчины мягко светилось то, чего ждёт всю жизнь каждая женщина. А еще он был открытым и честным. Он не заслуживал обмана.